Глава 33. Он резко развернулся и осчастливил нас своим уходом. Следом в темпе выветрилась вся остальная комарилья, и мы остались одни. «Петер, вы!» Но приготовленная мной прочувствованная благодарственная речь была бесцеремонно оборвана предостерегающим жестом Рыжего. Он прижал палец к губам и медленно покачал головой. Затем, пока пошился в своих многочисленных карманах, и вытащил маленький блокнотик и огрызок карандаша. Какой запасливый хомяк, однако. Быстро начеркав пару слов, он протянул блокнотик мне. У преподавателя английской грамматики, скорее всего, разыгрался бы приступ изжоги при виде каракуль петра Но суть послания была ясна, это главное. Тем более, что я тоже предпочитаю английский устный. Вполне возможно, что в комнате после происшедшего оставили прослушку. Мне здесь не очень доверяют. Я кивнула, передала листик Нике и, откашлявшись, продолжила максимально капризным голосом. — Не знаю, что там было в вашей дурацкой капельнице, но у меня от этого в горле пересохло. Одного стакана сока мало. Хочу еще. — Хорошо, я принесу, — подмигнул мне рыжий. — Само собой принесете. Но сначала докормите мою девочку. Я сама пока что не в состоянии. — И, кстати, в вашем заведении все такие хамы. — Что вы имеете в виду? Да недавний визит целой толпы кретинов во главе с макормиком Особенно раздражал старикашка, все время пялился на нас с Никой. Сатир облезлый. Петр издал странный клокочущий звук, проглатывая хохот, и возмущенно повысил голос. — Этот, как вы изволили выразиться, сатир облезлый, самый главный здесь человек, сам Йозеф Менгели. И я бы посоветовала вам отзываться о нем поуважительнее. — Ага. — В следующий раз обязательно сделаю порог Никсонов, — проворчала я. — Только мне для этого понадобится веер. Без веер я не могу. Без веера, знаете ли, как-то не Кабельфо. Впрочем, я согласна и на дамский пистолетик, но непременно с перламутровой инкрустацией. И патрончики обязательно с цианистым калием, чтобы были. В крайнем случае с ядом Курары. Вот тогда я буду полностью готова к встрече с душкой Йозефом. — Вижу, препарат номер семь подействовал нужным образом, — сухо проговорил Петр, загнав улыбку в лучики морщинок вокруг глаз. — Вы уже практически здоровы и можете сами докормить ребенка. — У вас лучше получается, — фыркнула я, забирая у рыжего блокнот и карандаш. — Продолжайте. — Но я больше не хочу, — занудила Ника, смешно сморщив носик. — Отстань от меня, ты плохой, дядька. Пока бедняга Петер боролся с очередным приступом хохота, Я, забив на грамматику, на шкрябал ответное послание. «Обязательно устройте нам прогулку. Чем раньше, тем лучше. Желательно завтра с утра. Надо поговорить». Рыжий прочитал мои шкрябы, кивнул и принялся убирать посуду и складывать столики, не забывая ворчать на немецком. Я, между прочим, дипломированный врач и у себя на курсе считался одним из лучших студентов. Но мало того, что я вынужден торчать в этой гнусной дыре, так меня еще и в няньки перевели. И к кому? К стервозной бабе и капризной нюне. Непонятно, что у них такого особенного. Обычные курица с цыпленком. Никаких супер-пупер способностей вообще. Дверь за ним захлопнулась, и гундеж стих. Здорово все-таки, что в любом, даже самом поганом месте, населенном исключительно моральными уродами, всегда находится хотя бы один нормальный человек. Или это мне так везет? Неизвестно, знает ли кто-нибудь в этом паучьем гнезде русский язык, но в любом случае расслабляться не стоит. Я повернулась к дочери и ласково провела ладонью по бледной щечке. — Ну как ты, солнышко? — Хорошо. Ника потёрлась носом о мою руку. — Нет, и правда хорошо. Я уже почти в норме. А раньше после такого меня очень тошнило и голова болела. Сильно-пресильно. — Ну да, этот дурацкий вездеход трясло так, что любого человека затошнит. Я подмекнула дочери. — Ага, — кивнула она, — а еще и вонючки, омерзительные типы. Мне до сих пор кажется, что мы пропитались с тобой их смрадом. Надо срочно помыться. Здорово искренне обрадовалась Ника. Хочу купаться, вот только что. Так ведь у нас с тобой другой одежды нет, а вся эта ужасно грязная. А я сейчас посмотрю, как обстоят дела с одеждой. В любой приличной гостевой комнате в ванной должны быть купальные халаты. Препарат номер семь продолжал бурлить в моих венах. Самочувствие было при приотменишим. Но свеженький, как огурчик, я не была. Потому что свеженький огурчик, он ведь весь в пупырышках. А я покрываюсь пупырышками только в двух случаях. В ледяной воде и от ужаса. А вот интересно... Если ужас набросился в ледяной воде, какого размера будут пупырышки? Но в таком случае они будут называться не пупырышками, а пупырями или пупырищами. В общем, до ванной комнаты я доскакала резвой козочкой и радостно сообщила дочери. Живем маленький. У нас есть чистые полотенца и два пушистых халата. Правда, оба взрослые, но это ерунда. А еще в ванной обнаружились зубные щетки в упаковке, паста, пена для ванной. Гель для душа, шампунь – все новое. Интересно, и как часто здесь бывают гости? И вообще, какие могут быть гости в сверхсекретном центре? Или это они к нашему с дочкой прибытию готовились? Если так, то должны были не только халаты в ванной оставить, но и какие-нибудь вещи, и главное, чистое белье. А вот сейчас и проверим. Я наплюхала в ванную пену, пустила воду и направилась с инспекции к платяному шкафу. мам ты куда ника уже не лежала изможденной мелочи на кровати а сидела любопытным сурком щечки дочери порозовели глаза сияли ну почему талант господина маккормиика не направлен на помощь людям хотя в данном случае его стимуляторы именно туда и направились пусть людей было всего два ника и я да вот хочу одно предположение проверить я открыла дверцу шкафа и тяжело вздохнула проверила — Ага. Судя по количеству одежды и обуви, эта комната готовилась именно для нас с тобой. — Почему? — А тут груда новой одежды и белья. Все в упаковках и с бирками. Вот только одна засада. Все это мужское. Причем тебе, доча, придется узнать, что существует пугало-городное. — Это еще почему? Ника попыталась спрыгнуть с кровати, но я вовремя пресекла неконструктивную попытку. — Ты куда собралась? Забыла, что только что было? Если, не дай бог, снова станет плохо, как звать на помощь? Пинать копытом дверь? Сиди уже, торопыга. Что же касается пугала, похоже, у них тут нет детей, что, в общем-то, логично. Если нет женщин, откуда взяться детям? Поэтому и детской одежды не нашлось. И придется тебе ходить в мужских труселях на веревочке и в парках на помощах. На чём? Помощи — это такие штуки, похожие на подтяжки, но не эластичные. Короче, обычные длинные куски ткани, перекинутые через плечо. Будешь маленьким гаврушем. А ты? А я мужиковатым бабцом. Здорово, шмыгнула носом дочка. Ладно, главное чистыми будем. А что с обувью? Все тоже. Мужские кроссовки тридцать девятого размера. Нет, это не будем брать. Наша обувь пока нормальная, а потом мы, наверное... Ник хотел сказать сбежим, но вовремя сориентировался. А потом нам привезут что-то более подходящее, да, мам? Само собой, фыркнула я, подхватывая дочь на руки. Все, хватит болтать, пора купаться. Вода и на самом деле штука чудодейственная, способная смывать не только физическую, так сказать, грязь, но и ментальную усталость, страх, нервное напряжение. После ванны я уже могла заглядывать в зеркало без особой опаски. Бледная поганка там больше не отражалась. Я посвежала не только внутренне, но и внешне. А Нике говорить не приходится, она буквально светилась изнутри. Изнутри большого махрового халата, который волочился за девочкой королевской мантией. Потом мы были заняты подбором гардероба, что отвлекло нас надолго. А попробуйте составить что-то приличное из мужских трусов, маек, шортов и джинсов. В итоге Ника выбрала мужские труселя, типа укороченных семейников, на ребенке превратившиеся в белые трикотажные шорты, в игривый красный горошек. И майку-тишотку, которую я безжалостно откромсала, найденными на прикроватной тумбочке маникюрными ножницами. Получилось вроде креативненько. Рваные рукава и низ. В результате ребенок, критически осмотрев себя в зеркале, вынес положительный вердикт. Сойдет. Со мной было проще. Я надела льняные брючата, в которых пришлось подвернуть штанины, и цветастую гавайку. Свободно, бесформенно, зато не жмет. Ай, в конце концов, не на бал приехала. Нефиг форсить. Вот только одного не понимаю. Как некоторые дамы по доброй воле и без принуждения носят мужское белье? Оно же ерзает при ходьбе. Зато чистое. Закопавшись стряпьем, мы совершенно не обратили внимания, когда и кто привез ужин. Просто у двери вдруг обнаружилась тележка с едой и напитками. Интересно, это Петер ее приволок? Хотя вряд ли он бы заговорил с нами. Надеюсь, с Рыжим все в порядке.